Двое суток спустя. Орбита Марса. Марс, как и положено Богу войны, смотрелся внушительно. Красная, точнее, насыщенная оранжевая планета медленно поворачивалась в иллюминаторе. Слабенькая, почти прозрачная атмосфера, лишенная даже намека на облака, позволяла насладиться незабываемым зрелищем, глядя на которое многие уже минут через десять начинали зевать. Да-да, именно так безжизненностью от Марса веяло за парсек, и рассматривать однообразные пейзажи оказалось на редкость скучно, особенно, наверное, Романову, который бывал здесь уже не раз. Да и в самом деле, все прогнозы футурологов по поводу возможного освоения Марса оказались совершенно оторванными от действительности. В первую очередь потому, что на этой планете не было ничего, в чем бы люди остро нуждались. Марс оказался надива беден ресурсами, а те, что были, залегали так глубоко, что добыча их выглядела делом заведомо убыточным. Дело еще могла бы исправить какая-нибудь изюминка, встречающаяся только здесь, ведь людям всегда не хватает того, чего у них нет и быть не может. Увы, на Марсе с этим тоже как-то не сложилось. Даже колонизация с целью спастись от перенаселения ему не грозила. Во-первых, после цепи войн Население земли так уменьшилось на четверть, а во-вторых, единственная страна, которая могла технически хотя бы попытаться осуществить колонизацию и без того от недостатка территории не страдала. В общем, на поверхности планеты расположились несколько автоматических станций, пузыль, автоматы-разведчики, до да спускались туда изредка ученые, благо технически это было просто. Но никаких городов под куполами или подземных галерей, набитых людьми, как в старых фильмах, на Марсе так и не появилось, и в обозримом будущем не планировалось. Зато орбита планеты представляла собой полный контраст с ее поверхностью. Количество станций и спутников, висящих на ней, уступало таковому разве что у Земли. Более того, здесь расположилась самая большая орбитальная станция из когда-либо построенных человечеством, хотя, откровенно говоря, задействована эта громадина с массой покоя свыше 40 миллионов тонн была от силы процентов на 10. Особого смысла в строительстве такой станции у русских не было, но в тот момент, когда решение было принято, считали иначе. Во-первых, планировалось создать на орбите Марса полноценную инфраструктуру для военного флота, включающую верфи, способные строить новые корабли. Последствий, правда, аппетиты военных оказались серьезно урезаны за ненадобностью. Перелеты к земле упростились, а потому с определенного момента отправляться на ремонт и обслуживание домой стало и проще, и дешевле. Однако процесс большого строительства уже был запущен, и отменять его не стали. Ну а во-вторых, здесь проводили обкатку новой методики создания орбитальных станций, и марсианская платформа, Стало для этого отличным полигоном. Для строительства не везли с Земли модули, это дорого и малоэффективно. Имеющие колоссальный опыт орбитального строительства и длительной эксплуатации космических станций, русские пошли иным путем. На тот момент как раз планировали закладывать экспериментальные заводы в поясе астероидов, и систему транспортировки продукции решено было испытать здесь только вместо металлических блоков в полет отправляли сами астероиды небольших размеров. Оставалось только перехватить их на подлете и скорректировать курс таким образом, чтобы вывести глыбы камня и металла на орбиту Марса. Здесь астероиды, которым судьбой было уготовлено стать строительным материалом, связывались в единое целое, после чего в их недрах выплавляли ходы, каюты, склады. Толща камня — надежно защищал от излучения, большая масса придавала устойчивость, что было важно при швартовке кораблей. вдовок, часть глыб оказались ледяными. Их специально запустили сюда с орбиты Юпитера, благо там подобного добра хватало. Это позволило обеспечить станцию водой на годы вперед. Впоследствии лед отправляли сюда еще не раз. Он стал крайне востребованным. Завод по производству топлива для кораблей Производил на его основе дейтерий и тритий. Изотопы водорода, собственно, и являлись главными компонентами топлива для планетолётов. Так что Марс из убыточного превратился, наконец, в нормальное предприятие, обеспечивающее главное – возможность продолжать разведку в космосе и снабжать флот, как гражданский, так и военный. В качестве побочной продукции завод вырабатывал кислород, который также оказался востребованным. Увы, на Марсе пытались обосноваться не только русские. Альянс совместно с Европой и ограниченной Японией тоже попытался создать здесь базу. Кстати, не безуспешно. У них были худшие корабли, не имелось поляризаторов гравитации, да и маршевые двигатели оставляли желать лучшего. Зато объединенные ресурсы превосходили то, что выделила на освоение Марса Россия. И в один прекрасный день на орбите планеты Появилась эскадра два десятка вымпелов и заявила невнятные претензии на желание застолбить территорию. В качестве контр аргумента русские предъявили четыре крейсера, и конфликт затих сам собой, так и не начавшись. Все же четыре гравелета, утыканных орудиями, имеющих полную свободу маневра, способны были разделать эскадру набитых людьми, связанных инерцией и слабой энерговооруженностью кораблей, по рукам и ногам в считанные минуты. Так что претензии отпали, а вот желание зацепиться за Марс осталось. К удивлению непрошенных гостей, русские не стали мешать. Что называется, пожали плечами и отмахнулись. Делайте, что хотите, да и все тут. Под ногами, главное, не путайтесь. Однако удивление удивлением, а дело делом. Выходцев из Альянса никто бы не смог назвать людьми нерешительными. Тем более тех, кто связал жизнь с космосом, Да и остальные участники авантюры подобрались им подстать, поэтому, убравшись на другую сторону планеты, русские предупредили, что бултыхаться рядом и наблюдать за монтажом станции они никому не позволят. Вновь прибывшие авантюристы занялись делом. Под бдительным присмотром одного из крейсеров они принялись исследовать планету, тратя время и силы, чтобы получить сведения, известные русским давным-давно. Вот только делиться с ними информацией никто не собирался, так что пришлось попотеть самим. Надо отдать заокеанским ученым должное. К выводу об абсолютной бесперспективности обустройства базы на планете, они пришли достаточно быстро. Впрочем, это был один из вариантов, предусмотренных теми, кто составлял программу полета. Так что обустраивать базу они начали на Деймосе, которому русские не проявляли ни малейшего интереса. Вот Фобос, тут да... На нем расположились станции контроля пространства, аппаратура дальней связи и кое-что еще по мелочи. А Демос оказался русским совершенно неинтересным. В чем проблема, они выяснили намного позже. Оказалось, русские не использовали естественные спутники Марса, а начали строить искусственную орбитальную станцию не от хорошей жизни. Они провели немало времени и потратили много сил, изучая каменные глыбы на орбите планеты — И пришли к неутешительным выводам. Некогда захваченные тяготением планеты, небольшие астероиды имели крайне нестабильную структуру. Проще говоря, могли разрушиться при попытке вести строительство, к примеру, при проведении взрывных работ. Фобос еще можно было использовать. А вот Деймос не обещал ничего, кроме проблем. Однако выбора у непрошенных гостей не оставалось. И им нужен был хоть какой-то результат. Возвращаться, не словно хлебавши, — это провал миссии, за который спросят так, что мало не покажется. И так как вариант с Марсом и из-за невозможности обосновать там постоянную базу выглядел провальным, а Фобос русские застолбили, что подтверждалось международным правом и военным флотом, то выбора особого и не было. К чести инженеров Альянса они смогли таки построить базу, не разрушив при этом спутник, Правда, строение получилось таким, что русские одновременно и сочувствовали тем, кто им будет пользоваться, и ухахатывались, глядя на убогую и примитивную конструкцию. Тем не менее, когда объединенный флот гордо удалился, она осталась действующей и не прерывалась с тех пор своей работы ни на минуту. На ней постоянно дежурили от трех до десяти человек, и имелся приписанный к базе корабль. Разумеется, это был мало кому нужный и убыточный проект, Однако убирать людей и консервировать базу никто не собирался. Это выглядело бы равносильно признанию собственной несостоятельности, а потому ее собирались держать любой ценой. Кстати, база на Деймосе оказалась очень хорошо видна седого. Прежде чем ошвартоваться к станции, корабль сделал виток вокруг планеты, а прошел всего в паре десятков километров от спутника. В космосе, да еще в хорошую оптику, Детали можно рассмотреть на весьма приличном расстоянии, так что Басов смог полюбоваться на ее ярко-оранжевые купола. дизайнах, ну, не стоило грустно, тем более что, как ему успели объяснить, внутри было тесно и не слишком удобно. Как объяснил однажды побывавший на этой базе Романов, по запаху ощущение, что находишься в раздевалке. Здесь экономили на всем, даже на фильтрах. Русские расценили подобное как непрофессионализм, однако не вмешивались, считая, что их чужие проблемы не касаются. Наконец корабль приблизился к станции, производившей впечатление чего-то хаотичного и, притом, несокрушимого. Эффект, это было ясно сразу, достигался из-за основы сооружения. Астероиды никто не собирался хоть как-то облагораживать снаружи, просто смысла не было. В результате сооружение получилось габаритное, с бугристой поверхностью, из которой, то здесь, то там, скажущейся хаотичностью, торчали сооружения искусственного происхождения. Басов узнавал легко идентифицируемые антенны, эрудийные башни. Станция без флота могла за себя постоять, но большая часть сооружений оставалась для него непонятной. Он ожидал, что корабль ошвартуется к одному из стыковочных узлов. Однако, как оказалось, грузовые корабли здесь принимали иначе. Перед кораблем открылись широкие ворота шлюза, после чего мощный гравитационный захват станции легко будто пушинку втянул его внутрь. Еще через каких-то десять минут открылись внутренние ворота, и Седов величественно и неторопливо вплыл во внутреннюю гавань. Вот этого Басов не ожидал. Да, конечно, конструктивные особенности марсианской базы все еще проходили по разряду секретно, Однако планировка станции оказалась необычной по любым меркам. Состыкованные грубое подобие сферы, астероиды, имели внутри огромное пустое пространство. После окончания строительства и герметизации конструкции, его заполнили воздухом, вначале из марсианской атмосферы, а позже обновляемого за счет продукции завода. Сооружение получилось громадное и величественное, и даже то, что камень, как и снаружи, не пытались облагородить, ничего не меняло. Так что корабль швартовался уже внутри, как пояснил Романов, ювелирно выполнивший маневр. Это сделано не просто так, а для удобства разгрузки. Ну а вообще, эта искусственная полость больше предназначалась не для грузовиков, а чтобы случись нужда, легче было производить ремонт избитых боевых кораблей. Пока что, правда, этого не требовалось, а вот получившие пробоины от метеоров корабли сюда уже пару раз запихивали. Пока экипаж готовился к передаче груза, пассажиры бодро направились в шлюзовой отсек, чтобы спустя какую-то минуту оказаться на базе. Не то чтобы это было так уж нужно. Однако за время перелета корабль всем успел поднадоесть. Здесь же имелись хоть какие-то новые впечатления, пространство, по которым можно прогуляться. Плюс, и это немаловажно, На базе не было даже намека на сухой закон. Работал бар, в котором можно посидеть и передохнуть. но ну и новые лица, разумеется. Правда, как оказалось, не такие уж и новые. Басов не успел пройти десятка метров, как услышал радостный вопль. «Сергей! Сергей! Налево тебя и пополам!» Басов обернулся, пошарил глазами и моментально обнаружил источник шума. Сквозь толпу народ как раз спешил обедать. И в коридоре оказалось на удивление многолюдно. К нему пробирался Витька Ипатов, сокурсник по университету. Не виделись они давно, лет пять, не меньше. Только общались через сеть. А в последние полгода Витька и совсем пропал. Баса все гадал, куда он делся. А оказывается, вот в какие дали судьба занесла. За эти годы Виктор изменился. Экран компьютера мог передать далеко не все. Седину в его огненно-рыжих волосах Басов видел раньше. А вот то, что приятель заметно раздался не только в плечах, но и в талии, стало новостью. Хотя, конечно, можно было предположить, что все мы не молодеем, а в остальном — такой же, как и прежде, веселый, шебутной. В этом Басов убедился, как только Виктор обхватил его и сдавил так, что дышать стало невозможно. — Серега, Серега, я же тебе говорил, что все дороги ведут в космос. — Говорил, говорил, — прохрипел Басов с трудом освобождаясь от незнающего мира в эмоциях приятеля. Учитывая, что тот был на полголовы выше отнюдь не маленького профессора и, соответственно, шире в плечах, делом это было непростым. Как бы еще воздух от такой компрессии не испортить, то-то будет конфуз. Отпусти, Рангутанг, задушишь. Не дождешься. К чему это конкретно относилось, понять было сложно. Однако ясность внес разжавшийся захват. Каким ветром к нам... А то я узнал, что ты летишь, примчался, но опоздал, вот обедать будешь?» Слова из него вылетали со скоростью пулеметной очереди. Впрочем, Басов знал Виктора. За первые несколько минут выплеснет кучу вопросов, а потом успокоится и станет нормальным, ничем особо не выделяющимся человеком. Поэтому, не противи столь решительному похищению, он дал увести себя в местную столовую, провожаемый сочувствующими взглядами товарищей. Ну да, они-то не в курсе, кто есть кто. Впрочем, наверняка у них здесь найдутся знакомые. Мир исследователей космоса на самом деле не так и велик. А потому все на виду. И найти того, кто тебя хотя бы слышал, не так уж и сложно. Как и предполагал Басов, однокашник выдохся достаточно быстро, и они неплохо посидели. Столовая была хороша, меню ресторанное. Разве что самообслуживанием пришлось заняться, но это уже мелочи. Народу оказалось, на удивление, не так уж и много. Как объяснил Ипатов, большинство предпочитало питаться у себя. А что, каюты здесь были двух-трехкомнатные, со всеми удобствами, включая кухню. Места на станции было в разы больше, чем требовалось для такого количества народу, поэтому можно было развернуться во всю широту души. А не хватит, так можно еще построить, проблем нет. А в остальном, по словам Виктора, жизнь протекала достаточно скучно, и крайне размеренно. Ученые возились в лабораториях, военные тренировались, технический персонал вечно что-то подкручивал и подвинчивал, а куда деваться. Вся техника, создаваемая русскими, традиционно была крепкой, надежной, дешевой, ремонтопригодной. Но вот по мелочам требовало постоянного вмешательства, поэтому работали, старались и ждали возвращения домой. Вахты здесь продолжались по году, так что Виктору предстояло здесь провести еще половину срока. Больше всего Басова удивляла, зачем здесь потребовался геолог. Но, как оказалось, работы у Виктора хватало. На орбиту Марса начали закидывать новую партию астероидов. Для чего, Ипатов не знал. Однако это не отменяло того факта, что каждая Каменюка нуждалась в тщательном исследовании. К тому же, хотя колонизация Марса не стояла не только в ближайших, но и вообще ни в каких планах. Исследования планеты продолжались. На поверхности работали автоматические танкетки лаборатории, собирающие образцы и проводящие картографирование и сейсморазведку. Не так уж и безуспешно, кстати. Ипатов не распространялся особо, но так многозначительно закатывал глаза, что становилось ясно, нашли что-то серьезное. И неудивительно, что Басов не отказался от его предложения прогуляться на планету. А почему бы и нет? Стоянка здесь будет длиться еще неделю. Больше того, Ипатов и остальные предложил к их поездке присоединиться. Похоже, ему было попросту скучно.